Впечатление от русской равнины Изучая влияние природы страны на человека, мы иногда пытаемся в заключении уяснить себе, как она должна была настраивать древнее население, и при этом нередко сравниваем нашу страну по ее народно-психологическому действию с Западной Европой. Этот предмет очень любопытен, но не свободен от серьезных научных опасностей. Стараясь проникнуть в таинственный процесс, каким древний человек воспринимал впечатления окружавшей его природы, мы вообще расположены переносить на него наши собственные ощущения. Припоминая, как мы с высоты Нижегородского Кремля любовались видом двигавшегося перед нашими глазами могучего потока и перспективой равнинной Заволжской дали, мы готовы думать, что и древние основатели Нижнего, Русские люди XIII века, выбирая опорный пункт для борьбы с Мордвоей и другими поволжскими инородцами, тоже давали себе досуг постоять перед этим ландшафтом, и, между прочим, под его обаянием решили основать укрепленный город при слиянии оки с Волком. Но очень может статься, что древнему у человека было не до эстетики, не до перспективы. Теперь путник с восточноевропейской равнины, впервые проезжая по Западной Европе, поражается разнообразием видов, резкостью очертаний, к чему он не привык дома. Из Ломбардии, так напоминающему родину своим рельефом, он через несколько часов попадает в Швейцарию, где уж другая поверхность, совсем ему непривычная. Все, что он видит вокруг себя на Западе, настойчиво навязывает ему впечатление границы, предела, точной определенности, строгой отчетливости и ежеминутного, повсеместного присутствия человека с внушительными признаками его упорного и продолжительного труда. Внимание путника непрерывно занято, крайне возбуждено. Он припоминает однообразие родного тульского или орловского вида ранней весной, он видит ровные пустынные поля, которые как будто горбятся на горизонте, подобно морю, с редкими перелесками и черной дорогой по окраине, и эта картина провожает его с севера на юг, из губернии в губернию, точно одно и то же место движется вместе с ним сотни верст.